Глава двенадцатая «На этих островах люди порой бродят часами, а когда выходят из джунглей, оказывается, что прошли годы», — подал голос дракон. «Невозможно», — покачала головой я не в силах оторвать взгляд от догоревшего костра. Мне стало жутко и зябко. «Тебя что, растили в оранжерее?» — усмехнулся дракон. «Как можно жить во дворце на берегу Южного океана?» и не знать о магии проклятых островов. «Никак», — шепотом ответила я. «Я не жила во дворце, и мы об этом уже говорили». Наши взгляды встретились. «Значит, продолжаешь настаивать на том, что ты не принцесса», — цокнул языком дракон, скользнув по мне насмешливым взглядом. «Раньше я был уверен, что ты пытаешься таким образом отвязаться от меня. Но теперь я замечаю в тебе странности». Какие? с опаской уточнила я. «Слишком уж ты прыткая и самостоятельная для принцессы», прищурился дракон. «Девица королевской крови никогда не полезла бы на дерево и уж точно не отправилась бы в джунгли одна. И уж точно она бы не стала разгуливать обнаженной. все всё-таки попрекнул меня он. «А если нет одежды, что же тогда делать?» рассмеялась я. «Всегда можно прикрыться листьями», без капли смеха ответил мой похититель. «Он на что-то намекает?» Я тяжко вздохнула. Его нравоучения меня совсем не трогают. Когда мы высадились здесь, я хотела есть, пить, быть согретой и не получить рядом с собой труп. Там не до одежды и листьев. «Что будет дальше?» задала я сакраментальный вопрос. «Как мы выберемся отсюда?» И речь не только об острове. Мне хотелось бы вернуться на учебу. Скоро зачет как-никак а я тут по таинственным лагунам разгуливаю, да с драконами разговариваю, вместо того, чтобы учить предмет. «Нас найдут мои люди или люди моего отца», голос моего хромого похитителя звучит уверенно. «А что, если нет?» вспомнила я слова из известной песни и посмотрела на дракона с сомнением. «Исчезновение дракона посреди океана вызовет огромный скандал. Этот мужчина не сомневается в собственной значимости». «Южный океан исследует от Солнечного меча до Восточной равнины. Каждый остров прочешут. Нас с тобой найдут, не сомневайся», — заверил меня он. «Вот только есть одно маленькое «но». Тебя будут искать», — уточнила я. «А меня? Кому я нужна?» «Если король Солнечного меча причастен к кораблекрушению, то и тебя, возможно, уже ищут», — предположил он. «Если», — расхохоталась я, — Этот дракоша очень туго соображает. Он вызвал меня из другого мира, чтобы заменить мною свою ненаглядную доченьку. Думаю, он должен быть первым в списке подозреваемых. Рано или поздно ты заметил бы подмену, так что ему было необходимо избавиться от тебя как можно быстрее». «Что?» — перебил меня дракон, резко вскочив в сидячее положение. «Что?» — не поняла я его реакцию. «Заменить свою дочь?» Он всмотрелся в меня так, словно увидел в первый раз. «До тебя только сейчас дошло?» — приподняла бровь я. Похоже, от болезни пострадало не только плечо, но и буйная головушка. «Заменить», — повторил он и потемнел лицом. «Ой, не нравится мне его резко изменившееся поведение. Мужик еще вчера валялся в коме, а сегодня по лесу разгуливает. Мало ли, как это отразится на его психике. Как зайдет в психоз?» Как начнет буянить и обвинять меня в связях с иностранной разведкой, мало не покажется. Заменить. Дракон сжал кулаки до белых костяшек. Ого, не думала, что его так злит слово заменить. Надо постараться вообще это слово не употреблять. Значит, ты похожа на принцессу, верно? Внезапно он вскинул голову и впился в меня горящим взглядом. А... -а, -а растерялась я. Тогда все становится понятнее. Снова потемнел он, отведя от меня свои страшные глаза. Они снова использовали ту же схему. «Но зачем? Ты знаешь?» — рявкнул на меня дракон, словно на допросе. «Что тут знать?» — нашлась я. «Не хотел отдавать тебе любимую дочку. Это же очевидно!» «Он сам тебе об этом сказал?» — жадно уточнил мой следователь. э — я замялась, пытаясь припомнить те короткие мгновения, когда я оказалась в новом мире. Кажется, нет, протянула я. Они все спешили и повторяли, что дракон уже близко. А ты? задал он странный вопрос и посмотрел на меня с подозрением. Что я? прищурилась в ответ. Как ты реагировала? Пыталась понять, что происходит и что за люди вокруг меня толпятся пожала плечами я. Я оказалась в том дворце буквально из своей постели. Последнее, что помню, это как я уснула. И все. «Ты понимаешь, как я здесь оказалась?» — осторожно спросила я. «Он ведь явно что-то знает. А вдруг дракон поможет мне вернуться?» «Я понимаю, что кто-то очень хитро со мной играет», — протянул он, потирая подбородок. Все о себе да о себе». «Меня заманили в ловушку, как какую-то крысу, приманив на кусок сыра», — разозлился он. «Ой, думаю, сейчас к нему лучше не приставать с расспросами и просьбами». Пусть для начала успокоится, а то вид у дракоши такой, словно он впал в маниакальный психоз. А я даже не понял, в чём подвох. Был уверен, что всё контролирую, что никто не осмелится. Р -р -р -р. Он натурально зарычал. Хм, за этим стоит кто-то гораздо более могущественный, чем недалёкий старик с короной на голове. Я оказался здесь не случайно», — сделал вывод дракон. Он сурово умолк с самым сосредоточенным выражением лица, словно решает в уме логарифмическое уравнение. «Это заговор против драконьего рода. Еще никогда к нам не подбирались так близко. Никто не решался плести такие интриги. Если они подобрались к древнейшей расе, то боюсь представить, как глубоко уходят эти гнилые корни. Если они способны проделать такое с драконом, значит, опасность нависла над всем миром». Подытожил он с таким видом, словно весь мир сейчас держится только на его плечах. Повисла какая-то неловкая тишина. Очень резко дракон из умирающего хромого динозавра превратился в сурового гневного командира. Неужели вода из той лагуны и вправду волшебная? Я ведь тоже пила ее, но чувствую себя так же, как всегда. Разве что в сон немного клонит. «Хочешь банан?» — спросила я набитым ртом, И протянула своему соседу спелый желтый фрукт. Дракоша на несколько секунд растерялся и с недоумением посмотрел на предложенный обед. Затем он поднял на меня глаза и как-то странно, с опаской принял подношение. «Война войной, а обед по расписанию», — тяжко вздохнула я. «Хорошая поговорка», — улыбнулся дракозавр. «Так ты знаешь, как мне вернуться обратно домой?» Осторожно направила я разговор в сторону собственного спасения от этого баунти-приключения. «Никак», — припечатал дракон, и этим коротким словом будто ударил меня по лицу. «Из нашего мира выход во все остальные перекрыт». «Что?» — я не узнала собственный голос. Внутри начала разворачиваться буря, которую пока удается держать под контролем. «Как? Почему? Я же как-то оказалась здесь». Засыпала я дракона вопросами. «Как и почему? Хорошие вопросы!» Доев банан, он выбросил кожуру в сторону. «Мне тоже хочется получить на них ответы. Я до сих пор до конца не понимаю, как демонам удается с помощью людей отыскивать в других мирах двойников и похищать их». «Есть и другие?» — сглотнула я. Сердце гулко стучит в груди, руки немного дрожат. «Я теперь здесь навсегда?» «Нет, не хочу в это верить!» «Есть!» — кивнул дракон. «Думаю, вам будет интересно пообщаться, когда мы отсюда выберемся!» «Я хочу домой!» — отчаянно шепнула я. Дракон вздохнул и посмотрел на меня с жалостью. «Я не могу остаться здесь! Я не хочу оставаться здесь! Я...» «А я не хочу сидеть на этом острове с опустошенным резервом в ожидании помощи!» — пожал плечами дракон. «Но кого волнуют наши желания?» «Должен быть способ», — не пожелала сдаваться я и начала нервно расхаживать по пляжу. «Если есть вход, то должен быть и выход. Это законы физики. По-другому не бывает». «Это законы магии», — хмыкнул дракон, будто издеваясь. «Мир Эгора запечатан для безопасности других миров. Покинуть его нельзя ни тебе, ни демонам, ни даже мне». «Хотя иногда очень хочется». Заложив руки за голову, признался он и откинулся назад в лодку. Его слова повергли меня в шок. Только-только жизнь начала налаживаться, появилась призрачная надежда и снова обухом по голове. Домой возврата нет. Я подошла к океану и всмотрелась в горизонт. Пушистые белые облака, ласковые волны лежат мои ноги. На языке еще жив вкус банана, слаще которого я никогда не пробовала. Неужели я навеки здесь, в этом чужом месте среди совершенно непонятных мне людей и грубых динозавров? «Эй, Марина!» — позвал меня дракон из своего лежбища. «Расскажи о себе!» — попросил дракозавр таким тоном, что стало понятно. Ему скучно, и он ждет, что его будут развлекать. «Не хочу!» — бросила я коротко и мрачно. «Не хочу, чтобы сейчас ко мне приставали с пустыми разговорами. На душе снова повис камень, тянущий меня вниз». «Что значит «не хочу»?» — лениво протянул дракон. «Должен я знать, кого мне подсунули вместо принцессы?» «Кто ты?» «Для аристократки слишком дерзкая и колючая», — принялся рассуждать он. «На безродную крестьянку тоже не тянешь. Слишком хорошо поставлена речь. Да и манеры совсем непростые». Думаю, ты что-то среднее между нищенкой и девушкой благородного происхождения. «Средний класс», — мрачно усмехнулась я, подсказав ему термин из индустриальной эпохи. Да уж, меня даже к среднему отнести сложно. Девочка из бедной семьи, до 17 лет жившая в коммуналке с мамой. «А?» — не понял дракон. «Да, что-то средненькое. Ни рыба, ни мясо. Скорее...» Я не выдержала, прикрыв глаза, сделала глубокий вдох и решила, что с меня на данный момент хватит. Всему есть предел, моему терпению тоже. Нет, я не жду от своего похитителя глубокого сочувствия и сострадания. Он явно не способен на такие чувства. «Мне нужно побыть одной», — Отчетливо поняла я. «Знаешь, я пройдусь», — решила я и неспешным усталым шагом направилась в западную сторону. «Что?» Встрепенулся дракон так, что аж лодка закачалась. «Ты куда собралась?» Ленивые насмешливые нотки сразу испарились. Появилось суровое рычание. «Скоро вернусь», — равнодушно бросила я, не оборачиваясь. «Эй!» — крикнул он мне вслед командирским тоном. «А ну, вернись!» Но я не послушалась и не вернулась. Продолжила неспешно идти, куда глаза глядят. Позади меня послышалась тихая брань и скрип шлюпки. Однако крики оборвались. Больше никто не требует, чтобы я срочно вернулась и сидела сиднем возле больного языкастого эгоиста. Что ему до моих проблем? Я ему никто. Но откупится от меня, поблагодарить за то, что спасла, а затем избавиться. В лучшем случае пристроит в хорошие руки, а в худшем — сделает со мной то же, что обычно делают с нежелательными свидетелями. Из всего, что дракон успел мне наговорить, Я поняла, что он здесь важный человек и золотой мальчик. За ним стоит сильная семья. Я люблю историю, а потому хорошо знаю, как правящие кланы не любят, когда кто-то знает об их слабостях. Мне нужно как-то спасаться, как-то барахтаться, чтобы не утонуть в этом чужом мире». «Куда ж тебя так несет то услышала я негромкий усталый вздох позади себя. Резко встав, будто вкопанная, я обернулась. Дракон тащится за мной. Плетется на расстоянии десяти шагов. Все-таки поразительно, как резко он выздоровел. То шагу ступить не мог, теперь в догонялки со мной играет. Что? развел руками он, заметив мой недоуменный взгляд. Зачем ты идешь за мной? озвучила я очевидный вопрос. Предлагаешь отпустить тебя одну? раздраженно поинтересовался дракон, будто я предложила какую-то глупость. Забыла, что случилось в лесу. «Я не буду заходить в джунгли», — я бросила опасливый взгляд на зеленые заросли. «Пляжи тоже небезопасны», — настоял дракон. «Даже вода таит в себе угрозу», — прозвучало очень мрачно. Я заметила, что он смотрит куда-то вдаль, поверх моего плеча. Проследив за его взглядом, я увидела вдалеке обломок корабля. По пляжу разбросаны разорванные куски от полированного дерева, сломанная мачта — и шлюпка. Точнее, то, что от нее осталось. Белая лодка, такая же, как наша, только расколотая пополам. Присмотревшись, я поняла, что с борта свисает человеческая рука. Там начала была я, но дракон понял все раньше меня. «Стой здесь!» — коротко бросил он. Дракон сдвинулся с места и, прихрамывая, направился к обломкам. Он обогнал меня, не сводя глаз со страшной находки. Представляю, каково ему видеть то, что осталось от его собственного корабля. Что-то в драконе изменилось. Холодность и раздражение исчезли. Теперь я вижу рядом с собой мужчину, сраженного скорбью. Он приблизился к шлюпке и застыл над ней. Дракон замер, как-то подозрительно не делая ни одного движения. Он словно превратился в статую. Грустную, суровую, задумчивую статую, неотрывно смотрящую в шлюпку. Устав ждать от него хоть какой-то реакции, я сдвинулась с места и направилась к нему. Стой, «Стой!» — приказал дракон, не оборачиваясь. «Уходи!» — вдруг потребовал он. «Что?» — опешила я. «Ты хотела прогуляться!» — ледяным тоном напомнил он. «Вот и гуляй, в другую сторону!» Прозвучало грубовато, но дракон попытался смягчить свои слова. «Мне нужно побыть одному!» Хочется сказать «да, пожалуйста», развернуться и уйти, но что-то не отпускает меня. Безопасно ли оставлять его вот так, один на один с телом того, кого он знал? Мало ли что взбредёт ему в голову после всего пережитого. «Я могу быть уверена в том, что ты не натворишь глупостей», осторожным, но твердым тоном спросила я. Дракон медленно повернул голову в мою сторону и посмотрел так, словно у меня вторая голова выросла. А что я, я и бровью не повела. Уйди, женщина, произнес он ровно и спокойно. Не то заставлю тебя смотреть на все это, прозвучала странная угроза. Дракон вновь повернулся к лодке и мрачно нахмурился, осматривая ее содержимое. Ладно, я поняла. Что-то внутри меня подсказывало. Марина, лучше отсюда уйти. Я решила послушаться своего внутреннего голоса. Он редко меня обманывал. Опасливо оборачиваясь на дракона, я вернулась на наш пляж с целой лодкой и кострищем. Моё желание исполнилось. Обстоятельства подарили мне три часа тишины и спокойного одиночества. За это время я смогла многое обдумать. Для начала поняла и приняла тот факт, что я не властна над обстоятельствами. Я не виновата в том, что оказалась здесь. Я вряд ли смогу выбраться отсюда в ближайшее время. Мне придется сотрудничать с драконом. Возможно, придется от него сбежать. Меня не покидает странное предчувствие, будто мне предстоит бороться за себя. Мой спутник не из тех, кто осыпает бриллиантами малознакомых девушек. В общем, будем действовать по обстоятельствам. Сотрудничать, если это необходимо, и бороться, когда дракон в край обнаглеет. Я грустно усмехнулась, вспомнив его слова о моем происхождении. Знал бы он, каких трудов мне стоило поступить в университет и получить место в общежитии. Я отличница, учусь на одни пятерки ради того, чтобы получать повышенную стипендию и слезть, наконец, с маминой шеи. Конечно, одной стипендии мало, и учёбу приходится совмещать с работой в кафе быстрого питания. Вечерами я возвращалась домой Полностью вымотанная и уставшая, как отпахавшая поле лошадь, а там соседка со своими сериалами допоздна: Неужели все это кануло в прошлое? Не верится. Моя жизнь, моя учеба, моя мечта выбраться из нищеты неужели все это пошло прахом? Я никогда больше не увижу маму. Без моей помощи она так и останется жить в коммуналке до самой пенсии, а когда узнает, что я пропала, может и не дожить. Я сидела на берегу, жадно всматриваясь в синий океан чужого мира. Нельзя сдаваться, мало ли что сказал этот уволень. Его чуть не убили, хотя он явно считал себя всесильным властелином мира. Раз кто-то выдернул меня сюда, значит есть способ вернуться обратно. Он должен быть. В конце концов безвыходных ситуаций не бывает, как любит повторять моя соседка по комнате. Вот у того парня в лодке уже точно нет выхода и никогда не будет. Его жизнь оборвалась. Ему повезло гораздо меньше, чем мне. Я жива, не ранена, не избита. Дракон при всей его грубости держит дистанцию, по-своему переживает и не делает непристойных намеков. Есть кокосы, бананы, а в скорости будет и вода. Грех жаловаться, как говорится. Прорвемся. Пообещала я себе и заснула. Глаза сами собой сомкнулись, глядя на тонущее в океане оранжевое солнце. Варган вернулся на место своего временного проживания в мрачном настроении. Он только что похоронил члена своей команды, которого знал уже 10 лет. У парня осталась жена и двое детей. Когда Варган отсюда выберется, он сам сообщит семье о случившемся и назначит жалование. От дракона не укрылись резкие изменения в собственном самочувствии. Откуда-то вдруг взялись силы, хотя еще пару часов назад он чувствовал себя слабым, словно щенок, которого переехала телега. И более того, с каждым часом ему все лучше и лучше. Рана на плече больше не болит, резерв магии понемногу растет, а вместе с ним и общее самочувствие. Придя на свой пляж, Варган на несколько секунд оторопел. Марина, эта непоседливая попаданка, спит прямо на песке, подложив ладони под щеки. Такая беззащитная и маленькая. Удивительно, как такая хрупкая девушка смогла вытащить его, одного из самых крупных драконов, из океана. Она ведь каким-то образом затащила его в лодку, кормила, поила, заботилась. Варган мало что помнит, но иногда в сознании мелькало ее лицо и тихие успокаивающие слова. Прежде ему казалось, что это сон, но теперь он уже ни в чем не уверен. Она его спасла. Это осознание вызвало в драконе две противоречивые эмоции — стыд и благодарность. Драконы — сильная и древняя раса, стражи мира, загадочные и недоступные, почти боги. Варган — наследник правящего клана. Получается, что его — всесильного и бесстрашного, спасла от смерти какая-то девчонка, выхаживала, как какого-то старика. Варган безмерно благодарен девушке за доброту и заботу, но его же засмеют. Он беззвучно приблизился к ней и бережно взял на руки, стараясь не разбудить. Девушка издала тихий стон, но не проснулась. Она ведь за целый день ни разу не прилегла, еще и умудрилась попасть в зону искаженной магии. Варган не стал пугать ее рассказами о том, чем могло закончиться такое приключение. Девчонка жива, руки-ноги на месте, она не пострадала. Даже умудрилась вынести из этой зоны кокосы и воду. «Вода!» — Варган уложил девушку в лодку. Только сейчас ему пришло в голову связать свое резкое выздоровление и ту странную пресную воду, которую Марина вынесла из аномальной зоны. Она говорила о лагуне. Дракон задумался, пытаясь понять, что это может быть. Обычно темная магия мучает людей, водит их по джунглям сутками, сводит с ума. А тут лагуна, озеро, плоды фруктов. Наивной девочке можно запудрить мозги, но не ему. С чего бы эта темная магия так расщедрилась? Он внимательно всмотрелся в лицо спящей девушки. Она пришелится из другого мира. Дракон не сразу понял это но больше сомнений быть не может. У него уже есть знакомая из соседнего мира, и к ней демоны тоже питали доброжелательный интерес. До тех пор, пока не попытались убить ее, чтобы пробраться в верхний мир. У Варгана закралось смутное подозрение, что и сейчас ситуация будет схожей. Он укрепился во мнении, что и его сюда намеренно заманивали. Варган прибыл на юг, чтобы помешать свадьбе принцессы королевской крови и дикаря с проклятых островов. Сама мысль о таком союзе оскорбительна. Все правящие королевские династии пошли от крови драконов, и смешивать ее с кровью прислужников-демонов — это оскорбление, прощать которое нельзя. С другой стороны, отец Марианны никогда не был глупцом. Уж он прекрасно понимал последствия своих действий. И он же каким-то образом вытащил из верхнего мира двойника своей дочери — Затем крушение корабля, после которого Варган лишь чудом выжил. Этот хитрый план — чья-то смертельная игра. Даже тот факт, что дракон сидит на этом острове без возможности связаться с кем-то, тоже наверняка часть этого коварного плана. Судя по всему, демонам нужна Марина. Скорее всего, они рассчитывали, что Варган погибнет, и девчонка останется одна. Этот план провалился, поэтому ее медленно выманивают и соблазняют. Тот, кто охотится за Мариной, стоит за покушением на Варгана. Что ж, стоит посмотреть, куда эта дорожка приведет. Девчонка вдруг поюжилась и свернулась калачиком, словно котенок. Только теперь дракон вспомнил, что люди на холоде мерзнут. Это его внутренняя магия греет даже на морозе, а ей холодно даже от прохладного ночного ветра. Удивительно, как такое хрупкое и неприспособленное существо смогло вытащить с того света целого дракона. Варган щелкнул пальцами, и воздух в лодке нагрелся. Девушка заметно расслабилась, согрелась. В какой-то момент Варган поймал себя на том, что он любуется Мариной. Есть в ней что-то такое, что привлекает внимание. Маленький огонек, который он, дракон, чувствует. Хм, а ведь Варганы вправду чувствуют. Он потому и не поверил словам девушки о том, что она не является настоящей принцессой, что с самого начала чувствовал у ней частичку огня. Этот факт однозначно говорит о том, что в предках у девушки имеется дракон. Раз она попала сюда из верхнего мира, значит предок этот вряд ли находится здесь, в Эгоре. Она потомок одного из древних, покинувших Эгор много тысяч лет назад, вдруг осознал Варган, в изумлении глядя на спящую девушку. Вслед за этой мыслью пришла следующая, еще более шокирующая. Она одна из нас.